«Видишь, сколько об этом не говоришь заранее, наяву выглядит совсем иначе», — сказал я и обнял ее. Она освободилась из моих рук. «Что мне сделать, чтобы остаться с тобой?» Разговор был сбивчивый и торопливый. Для связи у нас было только два адреса — гостиница и один знакомый француз. Полицейский постучал в дверь. «Возьмите с собой одеяло», — сказал он. «Вас задержат только на день-два». «Но все-таки лучше иметь одеяло и что-нибудь поесть». «У меня нет одеяла. Я принесу», — сказала Елена. Она быстро собрала, что у нас было из еды. «Вы говорите, только на день или два?» — спросила она. «Не больше», — подтвердил полицейский. «Просто проверка документов и так далее. Война, мадам». Теперь нам то и дело приходилось слышать это. Шварц вынул из кармана сигарету и закурил. Все это вам, конечно, известно. Ожидание в полицейском участке, куда приводят все новых иммигрантов, которых разыскивают, словно отъявленных нацистов, путь к префектуре в машине за решеткой и бесконечные часы ожидания. Вы тоже были в зале Ле Пена? Примечание. Луи Ле Пен, 1846-1933. Префект французской полиции с 1892 по 1912 год. Я кивнул. Залом Лепена называлось в префектуре большое помещение, где обычно показывались учебные фильмы для чинов полиции. Там были экран и сотни две стульев. «Я пробыл там два дня. На ночь нас уводили в угольный подвал, где стояли скамейки. На утро мы выглядели как трубочисты. Мы целыми днями сидели на стульях, выстроенных длинными рядами», продолжал Шварц. «Грязные, мы стали похожи на преступников, за которых нас и считали». Вот тут Георг с запозданием совершенно нечаянно и отомстил мне. В свое время он справлялся о наших адресах в префектуре, причем не скрывал своей принадлежности к Национал-Социалистской партии. И вот из-за этого меня теперь допрашивали по четыре раза в день, как нацистского шпиона. Сначала я смеялся, это было уж чересчур нелепо. Только потом я заметил, что и нелепости могут стать опасными» как, например, само существование фашистской партии в Германии. Но теперь получалось, что и Франция, страна разума, под объединенным воздействием бюрократии и войны, не была уже застрахована от нелепостей. Георг сам того не ведая оставил бомбу с часовым механизмом. Подозрения в шпионаже во время войны не шутка. Каждый день прибывали все новые группы испуганных людей. На фронте еще не был убит ни один человек, шла странная война, как выражались остряки того времени, но уже повсюду нависла зловещая атмосфера утраты уважения к личности человека, которую неизбежно, как чума, приносит с собой война. Люди больше не были людьми, они подвергались классификации по чисто военным признакам, на солдат, на годных или негодных к воинской службе и на врагов». На третий день, совершенно измученный, я сидел в зале Лепена. Вокруг разговаривали в полголоса, спали, ели. Уже тогда потребности наши были сведены до минимума. По сравнению с немецким концлагерем мы вели шикарную жизнь. Самое большее нас награждали пинками или тумаками, если кто недостаточно быстро выходил по вызову. Сила есть сила, а полицейский в любой стране – это полицейский». Я очень уставал от допросов. На возвышении рядом с экраном, в форме, с оружием в руках, вытянув ноги, сидели стражники. Сумрачный зал, грязный, пустой экран, и мы под ним. Все это казалось олицетворением жизни арестованных или конвойных, когда только от самого тебя зависит, что именно воображать на пустом полотне экрана – учебный фильм, комедию или трагедию. Грубая сила вечна, она оставалась и после того, как гасли все экраны. «Так будет всегда», — думалось мне, — «и ничего не изменится. И в конце концов ты исчезнешь, и никто не заметит этого». Это были одни из тех часов, когда гаснет всякая надежда, и вы, конечно, знаете это. «Да», — сказал я, — «это часы безмолвных самоубийств. Перестаешь защищаться, и почти случайно, машинально... «Делаешь последний шаг». «Вдруг открылась дверь», — продолжал Шварц. Освещенная желтым светом, из коридора в зал вошла Елена. Она несла корзину и два одеяла. Через руку у нее был перекинут плащ. Я узнал ее по походке и манере держать голову. Она остановилась, потом, всматриваясь, пошла по рядам, прошла совсем близко и не заметила меня, почти как тогда в соборе в оснабрюке. Елен...» позвал я. Она обернулась. Я встал. «Что с вами сделали?» — сказала она сердито. «Ничего особенного. Мы спали в угольном подвале. Как ты сюда попала?» «Меня арестовали?» — почти с гордостью сказала она. «И намного раньше, чем других женщин. Почему тебя арестовали? А тебя почему? Меня считают шпионом. Меня тоже. Из-за паспорта». «Откуда ты знаешь?» Меня тут же допросили и сказали, что я не считаюсь настоящей иммигранткой. Женщины, которые в самом деле бежали из Германии, еще на свободе. Мне объяснил это маленький человек с напомаженными волосами. От него пахло улитками. Это он тебя допрашивал? Тут от всех пахнет улитками. Слава Богу, что ты принесла одеяло. Я захватила все, что могла. Елена открыла коробку. Что-то звякнуло. Это были две бутылки. «Коньяк!» — сказала она. «Вина я не брала, только самая концентрированная. Вас тут кормят?» «Нам позволяют посылать за бутербродами». «Вы похожи на сборище негров. Разве здесь не разрешают помыться?» «Пока еще нет. И не со зла, а так по небрежности». Она достала коньяк. «Бутылки уже откупорены», — сказала она. «Последняя любезность хозяина гостиницы». Он был уверен, что здесь не найдется штопора. «Выпей». Я сделал большой глоток и вернул ей бутылку. «У меня даже есть стакан», — заметила она. «Давай придерживаться правил цивилизации, пока это возможно». Она наполнила стакан и выпила. «Ты пахнешь летом и свободой», — сказал я. «Как там? Что нового?» «Как обычно, будто и войны нет. Кафе переполнены, небо безоблачно». Она взглянула на полицейских и засмеялась. Похоже на тир. Можно стрелять по тем фигуркам, а когда они будут переворачиваться, получать в премию бутылку коньяка или пепельницу. Здесь оружие у фигурок. Елена достала из корзины паштет. «Это от хозяина», сказала она, «с приветом и изречением. Проклятая война! Это паштет из дичи. Я захватила также вилки и ножи. Еще раз Да здравствует цивилизация! Мне стало вдруг весело. Елена со мной, значит, ничего не потеряно. Война, собственно говоря, еще не началась и, может быть, нас и в самом деле скоро выпустят. Вечером следующего дня мы узнали, что нам все-таки придется расстаться. Меня направляли в сборный лагерь в Коломбо. Примечание: город вблизи Парижа. Елену в тюрьму Птирокет. Даже если бы удалось убедить полицейских, что мы женаты, Это нисколько бы не помогло. Супругов разлучали без всякого. Ночь мы просидели в подвале. Один из полицейских жалился и впустил нас. Кто-то принес пару свечей. Часть задержанных увезли, осталось человек сто. Здесь были и испанцы. Их тоже арестовали. Усердие, с которым в стране воевавшие против фашистов охотились за антифашистами, выглядело дьявольской иронией. «Казалось, мы очутились в Германии». «Почему нас разлучают?» — спросила Елена. «Не думаю, чтобы это была сознательная жестокость. Если мужчин и женщин держать в одном лагере, ничего, кроме свар и сцен ревности, не будет». «Начал меня поучать маленький пожилой испанец. Поэтому вас и разделяют. Война...»